Глава 13. Шайен. Помочь тебе с ванной, спросил я, наслаждаясь румянцем на щеках Марты. Она отчаянно покачала головой. Сама справлюсь. Только покажи, как пользоваться артефактом, если он, конечно, послушается меня. В ее голосе прозвучала усталость. Наверное, не просто быть пустышкой среди магов. Впрочем, как выяснилось, пустышкой она не была. А Вот только кем? Тебе не понадобится дар. Артефакт управляется нажатием. Я первым вошел в туалетную комнату. Мою гордость. Я сам проектировал ее и создал артефакт, поставляющий в башню воду. Зайдя внутрь, Марта покрутила головой и восторженно выдохнула. «Кажется, ванная, скорее бассейн. Пришлась ей по вкусу. Видишь скульптуру? Русалку, сидящую на бортике бассейна. Артефактом является ее правая рука». Внимательно выслушав меня, Марта нажала на мизинец русалки. И в пустующий бассейн хлынула вода. Лицо девушки озарилось детским восторгом. «Кажется, она даже забыла о сне». Напоследок я строго сказал, «Если почувствуешь себя плохо, сразу же зови меня. Плавать-то ты умеешь?» «Конечно!» — фыркнула Марта и тут же забыла обо мне, вновь занявшись артефактом. «К ванной примыкает гардеробная. Твой багаж уже доставили. Полотенца найдешь в шкафу». Она даже не услышала меня, играя с артефактом. В особое восхищение ее привели мелкие пузыри, появившаяся в воде. Незримая, как легко ее порадовать. Покачав головой, я вышел из комнаты, но, едва оказавшись снаружи, щелкнул пальцами, активируя заклинание. Теперь я слышал все, что происходило в ванной. Если Марте вдруг станет плохо, то я приду на помощь. Удивительно, но пока девушка чувствовала себя отлично, ни обмороков, ни неконтролируемой дрожи в теле или сыпи. У нее хватило сил даже на то, чтобы огрызаться. Хотелось верить, что я не ошибся, и Марта действительно справится с Чадом лучше, чем ее сестра. Однако тот странный случай с завесой не давал покоя. Впервые я видел, чтобы магическая преграда вела себя подобным образом. Теперь ясно, почему она сдвинулась с границы. Ее привлекла Марта». Но как жена вообще умудрилась увидеть преграду? Это высшая магия, древняя. Второй такой завесы нам больше не создать, ведь секрет ее создания давно утерян. Все, что нам оставалось, лишь поддерживать ее, вовремя латать прорехи и питать. С последним были проблемы. Я прислушался к происходящему в ванной. Шум воды стих, хлопнула дверца шкафа, Следом послышался шорох одежды, и воображение легко нарисовало картинку обнаженной жены. Жаль только, что мне все еще не довелось увидеть это зрелище. Раздался тихий плеск, и я едва удержался от того, чтобы подкрасться к двери и посмотреть на ее купание. Удивившись собственным мыслям, я покачал головой и налил себе бренди в стакан. Мазнул взглядом по спальне, и прислушался к ощущениям. Удивительно, но вторжение Марты в мой уютный мирок не вызывало раздражения. А ведь я нарочно сбежал в сторожевую башню подальше от суеты двора и без меры хихикающих девиц. Но рестанка почему-то отлично вписывалась и в мои покои, и даже в кресло у камина. Он ей понравился. Я видел, как блестели ее глаза, пока она его рассматривала. Характер у нее, конечно, вздорный, но мне нравилась ее горячность. Такая не даст себя в обиду. Я посмотрела на кровать, и мысли снова потекли в другом направлении. Скрипнула дверь, и позади послышались шаги. Марта, закутавшаяся в огромный халат, вышла из ванной и неловко переминалась с ноги на ногу. Мокрые волосы упали на спину, а лицо раскраснелось после купания. Зато в глазах жены бушевала гамма эмоций. Усталость, досада и любопытство. «Ты голодна?» — спросил я. Девушка мотнула головой и, метнув в мою сторону опасливый взгляд, прикусила губу. Ждет, что я затребую супружеский долг, словно в насмешку. Из-под халата выглянула кружево ночной сорочки, а меня разом бросило в жар больше всего. «Мне хотелось шагнуть вперед, избавить ее от лишней одежды и поцеловать. Притормози, Шаин, так и недолго напугать жену. Неважно, есть ли у нее опыт или нет. «Тогда ложись спать», — велел я. «Я сейчас помоюсь и приду». Марта кивнула, но не пошевелилась до тех пор, пока я не отправился в ванную. Купание не заняло много времени, — Однако, когда я вернулся в спальню, жена, устроившись на самом краю постели и подложив ладони под щеку, сладко спала. Она так и не сняла халат, а сверху укрылась одеялом. Один из магических шаров летал над ее головой. Девушка легонько морщилась, когда на ее лицо падал свет. Но не просыпалась. Я обреченно вздохнул. Я надеялся поцеловать ее. Но соблазнять спящую женщину крайне бесперспективное занятие. Откинув одеяло, лег в постель и щелкнул пальцами, гася свет. Прислушался к дыханию спящей Марты, убеждаясь, что все в порядке. Пока что темные эманации, оставшиеся после войны, не затронули ее. Вряд ли этого стоит ожидать от чада, время от времени, выплескивавшегося на поверхность. К счастью, Это случалось редко. Утром едва рассвело, пришлось оставить Марту. Меня ждал брат. Я и так был удивлен тем, что он отпустил меня отдыхать, а не задал трепку сразу же. Мой выбор жены и впрямь не обрадовал его. Урон оказался прав. Впрочем, за ночь... Он должен был остыть и изучить документы, подписанные императором Рестана. Ночью Марта перевернулась и прижалась ко мне. Первое, что я почувствовал после пробуждения, — тепло ее тела. Длинные волосы щекотали шею, а тонкая девичья рука покоилась на моем животе. Незримое, За что мне это?» «И снова я должен идти, а исполнение супружеского долга придется отложить». «Нет уж, сегодня ей точно от меня не уйти. Сразу после прикосновения к артефакту мы станем мужем и женой по-настоящему». Как и ожидалось, Хирама я нашел в его кабинете. Судя по пустому кофейнику на подносе рядом, встал он давно. Все-таки быть императором непросто. Увидев меня, брат махнул рукой, приглашая сесть рядом. «Я был прав, гроза миновала». «Ну и натворил ты дел», — протянул Хирам и устало потер виски. «Но ведь все получилось, разве нет?» Брат строго посмотрел на меня. «И все же, женись ты на наследнице, наше положение было бы надежнее. Леонард в ней души не чает, ты же видел, какую комедию он устроил на смотринах». В душе снова вспыхнуло раздражение. «Мне двадцать девять, а не девятнадцать». «Я умею взвешивать все за и против и принимать решения. Хирам живел себя так, будто нас разделяли не четыре года, а целая пропасть. Неужели ты поступил по-своему, потому что я женился по любви, а тебе достался священный союз? Леона из подходящего рода, и это лишь счастливая случайность. Это тут все ни при чем», — перебил его я. «Я решил, что пустышке будет легче в Хайдурине. Смерти Николь нам бы не простили. И не важно, что виной всему чат, Вот только я ошибся». Хирам нахмурился. Произошел приступ. «Нет-нет, Марта в порядке. Дело в другом». Я быстро пересказал ему о случившемся с завесой, и брат откинулся на спинку кресла, сверля меня недовольным взглядом. «Это странно. А если светлые все подстроили? Может, они специально подсунули нам ненужную девчонку? Кто знает, что у нее за дар? Разберись с этим и доложи мне сразу же, как будет что-то известно». Я отрывисто кивнул. «Это моя область. Херам здесь ничего не смыслил. Раньше я был кем-то вроде придворного мага, однако сейчас все больше времени уходило на завесу». «Надо бы подыскать себе замену». «Непременно», — холодно ответил я, не став спорить. Версия брата не выдерживала критики, что светлые вообще знали о завесе. «Теперь займемся более насущными вопросами», — сменил тему Хирам. «Какие настроения витают в Рестане? «Пригласи Уоррена», — предложил я. «До завтрака еще есть час. Обсудим вместе».